Глава 16 Но белый дьявол мне не ответил. Я, конечно, понимал, что осколок единого может быть серьезно занят. Но зачем, черт побери, он вообще оставил мне говорящий камень, если большую часть времени не выходит на связь? Пребывая в некотором расстройстве, я с помощью Скай тщательно изучил функции камня и обнаружил, что через этот предмет можно общаться не только голосом, но и телепатически в том числе используя осанны. Кагитор оказывала неоценимую помощь, подмечая многое, недоступное человеку даже с серебряными атрибутами. Раз мое ментальное искусство, 4 из 10 серебро, позволяло, мы по горячим следам подготовили осанну сонорой, которую Скай назвала нейросинаптическая мнемозапись, чтобы в дальнейшем не терять времени на долгие объяснения. Вот только мой единственный абонент упорно молчал, а значит вопросы нужно было решать самостоятельно. «Корпус, корпус. Я знал об этой организация лишь со слов хитрейшего. А можно ли вообще ему верить? Скай?» «Командир, я советую проинформировать главу поселения. Во-первых, он отвечает за безопасность и должен знать о возможных угрозах. Во-вторых, он может помочь информации, которой нет в открытых базах». «Кагитор, надо сказать, в первый же день подключилась к вокс-сети Фригольда и играючи взломала все защитные протоколы» получив полный доступ к сетевым данным, в том числе и закрытым базам, хоть во Фрегольде их было и немного. Ее возможности поражали, но на самом деле удивляться тут было нечему. Альфа-кагиторы на Земле управляли сложнейшими системами мегаполисов, были ядрами крупнейших вычислительных центров и мозгами огромных звездных кораблей. У меня в голове сидел аналитический центр невероятной мощности, обрабатывающий, просчитывающий и отбрасывающий тысячи вариантов в секунду. Сколько сценариев она успела проиграть, даже представить невозможно. Поэтому Скайс стоило слушать, хоть не всегда и не во всем. Нейросеть даже такого класса — всего лишь помощник. Окончательное решение должен принимать человек. Мне не хотелось заставлять Винсента действовать в темную, подставляя под удар весь народ. Угроза была совершенно очевидна. Поэтому, выбрав время после дежурного совещания, я пошел и рассказал Риксу о судьбе Оноры, ее драконьей клетки и ультиматуме саги. Винсент, когда я показал ему руну а потом транслировал осанну слегка изменился в лице и выругался лишний раз проверил системы безопасности штаба и активировал поверх сферы тишины что-то помощнее нас опутала полупрозрачное облако делая не только неслышимыми но и невидимыми значит золотая эрда проворчал он мрачно похрустывая костяшками пальцев си буря ты хоть понимаешь что попало тебя в руки понимаю что это чертов капкан. — ответил я. — Слишком жирный кусок, которым запросто можно подавиться. — Вот почему я уверен, что не какой-то не шпион чертовых Кэлл, — сказал Винсент. — Ни хрена ты не понимаешь, Буря. Это драконья руна. Ее стоимость, Доннерветтер, равна небу, а может и выше. Знаешь, сколько стоит небесная руна Сигурд? Я на мгновение задумался. В продаже рун такого ранга не было. Что в контракции, что у наблюдателя. Однако по цене выкупа последних 350 звёздных монет Скай быстро экстраполировала стоимость от тысячи до бесконечности. По сути, они были бесценны, потому что предложения в принципе отсутствовало. "Думаю, несколько тысяч монет", осторожно ответил я. «Клонишь к тому, что корпус мало предлагает?" "Да, драконье руна стоит гораздо дороже 500 монет", кивнул Кассиди. "На порядок дороже Дон Норветер. В руках золота она станет золотом" а в руках небо, представляешь?» «Нет», — честно признался я. «Но я представляю, что нам всем за нее запросто открутят голову. Да, ее точно будут искать. И золотая восходящая, которую ты убил, непростая пташка. Среди тех, кто достиг золота, вообще нет простых, Доннерветтер. Мне жаль, Рикс, что я стал причиной этой угрозы. Ты выполнял мой приказ и сделал все правильно, пусть и не так, Доннерветтер, как поступил бы я» перебил Кассиди, — хоть по глазам я и увидел, что он весьма взбудоражен. — Никакой вины на тебя нет. А угроза — буря. Это же чистой воды блеф. Сага она просто пытается взять нас на пушку. Ты ведь все там зачистил, Сигурд? — Живых там не осталось, — ответил я. — А что, есть какие-то способы узнать, что там произошло? — Способов столько же, сколько рун-буря. Винсент стукнул кулаком по столешнице. «Бесконечное множество. Никогда не знаешь, что в чужой скрижали. но ну, например, можно допросить мертвецов или увидеть, что происходило на этом месте час, день, тысячу лет назад. Слышал, что можно, прикоснувшись к предмету, увидеть, кто им владел и так далее. Есть восходящие ищейки, которые на этом специализируются. У корпуса они точно есть». «Ты что-то знаешь о корпусе?» — спросил я. «Немного буря». Винсент не сводил с меня тяжелого взгляда. Никогда не сталкивался, но мне о них рассказывали. Кто они такие? Что-то вроде наемников. Очень крутые ребята, серебро и золото. Ты ведь изучал историю земных войн в Академии Звездного флота, Сигурд? Да? На Земле в двадцать первом-втором веках была такая штука ЧВК. Частная военная компания. Для серьезных, но грязных делишек в разных местах. Прищурился Винсент. «Вот корпус. Это примерно такие же птицы. По мелочам не работают, Доннерветтер. их нанимают, чтобы выигрывать войны. То, что они подрядились искать кристаллсферу, говорит об уровне заказчиков. Вопрос тебе. Кому это вообще могло понадобиться? У бывшей хозяйки домена, сам знаешь, был немало врагов». Я уклонился от ответа, потому что рассказывать о наших трениях с душторговцами совершенно не хотелось. «Да, эта тварь могла наследить». Надмечего подтвердил Винсент. Ладно. В общем, некоторая вероятность, что они на нас выйдут есть. Я вижу два варианта, Сигурд. Первый избавиться от этой руны за максимальную цену. А если нас найдут буря, можно попробовать и договориться. Знаешь, когда в твоей скажали блестит золото, многие становятся сговорчивее. Второй вариант соглашаться на предложение. 500 монет у корпуса точно есть, и за драконию руну они заплатят. Это выгодная сделка, Доннер Веттер. Я считаю, что это ловушка, Рикс, — твердо сказал я. Что помешает корпусу расправиться с нами на своей территории? Винсент резко махнул рукой, словно отметая возражение. Может, да, а может и нет, буря. Смотря кто придет и с чем, Сигурд, вовсе не обязательно идти в портал самому. Его можно открыть в потайном месте и послать туда посредника, под клятву передав ему печать и драконью руну. Это самый верный вариант. И никогда больше их не увидеть. Но это лучше, чем потерять и руны, и голову, муж моей дочери. Мрачно усмехнулся Винсент. Но если ты хочешь, мы можем пойти туда вместе. Я не против тряхнуть стариной. Я покачал головой. Перспектива обезглавить Фригольд в сомнительном мероприятии совсем не вдохновляла. И спросил, мысленно перебирая варианты. А что, такого надежного посредника можно отыскать? Не сразу но можно попробовать», — хитро прищурился Кассиди. «А что насчет твоего таинственного друга? По мне буря. Раз он одолел Азимандию, такое дело ему по плечу». «По плечу», — согласился я. «Я тоже думал об этом, но он опять не отвечает». Скай продолжал попытки достучаться до Вселенца через говорящий камень. Кагитор могла делать это круглосуточно, без моего участия, но надеяться только на белого дьявола не стоило. «Ладно», — «Думаю, время у нас есть», — сказал Рикс. «Я попробую найти кого-нибудь. Дороги через море трав открыты, а у древа часто гасят торговцы между кругами. Но теперь давай поговорим о другом». Винсент хищно ухмыльнулся, не сводя с меня тяжелого взгляда. «В золотом осколке ведь не только драконья руна была». Добыча восходящего священна. Кассиди не мог потребовать взятые в бою руны, но он хотел знать, что я получил. Каждая золотая руна настоящее сокровище, способное перевернуть ход битвы. А я, как ни крути, был Фригольдером, человеком народа земли. Эрик справедливо желал понимать, на что способно его восходящее. Я показал ему часть добычи, то золото и серебро, что посчитал нужным. Счастливые монета, петля времени и торговый представитель остались тайной. Слишком много вопросов, да и вообще, в моей скрыжали сияло уже 10 золотых рун, а это ведь огромное искушение. А вот Кор Ноктис, Архадракона и Луч Небесного Огня, а также Серебро Оноры, вполне можно было продемонстрировать. Тем более, что я сам хотел достичь определенного соглашения с Риксом. Некоторые руны я перерос, а другие были мне не нужны. Скай подсказала взаимовыгодный вариант нашего сотрудничества. Вин-вин, как говорили на Земле. Мы оба были заинтересованы в процветающем Фрегольде, где много сильных восходящих. Продавать хорошее Серебро и Бронзу за копейки Наблюдателю — Ошибка. Некоторые из моих рун были дважды усилены и стоили намного больше номинала. И Фригольд вполне мог себе позволить выкупить их по достойной цене. Винсент, конечно, ворчал, однако я не собирался жертвовать своим развитием. Звездные монеты у Рикса точно были. Сезон дикой охоты щедрый. Копии восходящих почти каждый день выполняли задания наблюдателя. Говоря с ним, я вдруг понял, что я невероятно вырос. Нельзя было даже сравнивать того Сигурда, что только у фригольд и Серебряного Восходящего, который сейчас за панибрату торговался с легендарным Риксом, чье имя земляне произносили с дыханием Я был уже, пусть еще не сильнее, но моложе и перспективнее Винсента Кассиди, немало сделал для земной колонии и владел кучей рун, которые, прочим, лишь снились. Он был уходящей легендой, а моя звезда только восходила, становилась все ярче, и сам Рикс прекрасно понимал это. Не забывай, Рикс, что я отдал золотую веру народу древа напомнил я о сделке с Ини-Эс. Решив окончательно добить его. «У Фригольда больше нет долгов, и, возможно, тебе не придется больше покупать гвозди, если мы разберемся с саркофагами Вечности, так что Фригольд точно не остается в накладе». Кассиди без особого энтузиазма кивал, мрачно хмурясь. и отлично понимал его чувства. Рикс хотел полностью контролировать своих восходящих и перераспределять ресурсы, максимально усиливая поселение. Но тут коса находила на камень. Он также прекрасно знал, что никто не сделал больше для Фригольда неба, чем Сигурд Морозов. Был мне обязан жизнью лично, и в конце концов мы уже были кровными родственниками. Так что Винсенту пришлось согласиться на мое предложение. Рикс получил ценные и редкие руны и звездные монеты, которые мог потратить на свое развитие. А оно требовалось срочно. Схватка с корпусом показала, что при серьезных вызовах нам ничего не светит. Были и другие причины. Например, при попытке починить золотые руны, меня ждало лютое разочарование. Я не смог этого сделать. Восхождение подсветило, что для подобного, по сути простейшего действия, нужен золотой атрибут искусности. Похоже, что открытая рунная инженерия вовсе не означала, что я стал золотым мастером. Отнюдь, помимо опыта и практики, тут требовались еще и золотые атрибуты. По сути, я сейчас был выскочкой, прыгнувшим на ранг, который требовал совершенно иной базы. Скай сделала вывод, что навыки не имеют смысла развивать намного выше атрибутов, потому что они на них так или иначе опирались. Невозможно поднять вес, даже выучив теорию и зная технику, если не хватает необходимых мышц. И это относилось к телу, разуму и духу, а также их производным в равной степени. Фригольд выкупил у меня несколько рун, в частности, клетку пустоты серебро, око молчащего серебро, слуг серебро, рунический костолом серебро с большой скидкой и условием что эту руну отдадут для рунных экспериментов с доспехом грохота а также бронзовый гибкий вкус винсент также очень хотел получить все три эликсира, но я предпочел оставить их себе сговорившись что в случае необходимости временно передам в метком звездный сон черная сыворотка была мощнейшим боевым стимулятором а закров распутника можно выручить в вечности по верхнему пределу за переаные руны я получил 65 монет и наверное стал самым богатым восходящим небо В моей скрижале сияли аж 237 звёздных монет. Требовалось потратить их правильно, и Скай уже набросала несколько вариантов, как это сделать. Скрижаль, изрядно распухшая после последнего рейда, снова постройнела. руна благородных ароматов и тысячи нарядов я подарил травинке, а также вернув исцеление. Серебро для моей бронзовой восходящей, куча восторгов, и наградой мне стала, как сказал бы бывший вселенец, серебряная ночь. Вернее, ночи не то, чтобы мы успели наскучить друг другу, но новый экзотический облик травинки и необычные ароматы, некоторые из которых порождали жгучее желания, вызвали новый всплеск обоюдной страсти. Наши отношения, в том числе и любовные, словно вышли на новый уровень. Мы полностью дополняли и с полувзгляда понимали друг друга, не только в постели, но и в жизни. Эйфория, когда мы находились вместе, не отпускала. Люди часто по-доброму улыбались, глядя на нас, и я неожиданно, несмотря на все проблемы, осознал, что счастлив. Да, вот так просто. Счастлив. Просто просыпаюсь, идя в столовую, по знакомым коридорам жил модулей, видя золотой рассвет над Фригольдом и привычную рабочую сутолку колонистов. Я привык к этому. Я был дома. Я находился на своем месте. Обычно люди не ценят такое. Но отлучка позволила понять, какую ценность представляет простая жизнь, работа, дружба, счастливые глаза травинки. Жена поделилась со мной свежими новостями колонии происходило немало интересного, а сама травинка теперь получила новое назначение и заведовала островом трав, где совет Фригольда решил создать плантацию звёздных трав и лабораторию по производству пилюль и эликсиров. Эту работу нравилась травинке гораздо больше прежней. С горящими глазами она рассказывала. «Представляешь, Сигурд, всего один полив из кувшины бабушки яшмы делает пробуждённое из семени растение звёздным. Да, ранга слабого дерева, но проклюнувшийся росток сразу имеет звёздную кровь. Мы можем выращивать таким образом, что угодно, она луково прищурилась. Даже Адамово яблоко, представляешь? Воспоминания о плодах дерева афродизиака были приятными, но я не совсем понимал, зачем Фригольду нужно звездное Адамово яблоко, и тогда Травинка рассказала, что эти растения в дикой природе крайне редко содержат звездную кровь. По единству ходили легенды о плодах звездного Адамового яблока, что обладают невероятными свойствами, возвращая красоту и молодость, увеличивая долголетие и многие восходящие охотились за ними. Используя руну, доставшуюся от матери, травинка уже прорастила в своем домене несколько полезных трав. Дождевик, чья исцеляющая вода была прекрасной основой для лечебных эликсиров, сиропник, источник благоухающей амброзии, жемчужные ягоды, коронный лист, и, кажется, была готова говорить о них вечно. Плантация звездных трав действительно выглядела перспективно. Помимо самих плодов с необычными свойствами, Она могла производить сырье для травников, измененную материю для рунных мастеров, да и сами взрослые травы были источником уникальных рун. Однако все упиралось в поливы. Подарок бабушки Яшмы можно было использовать только трижды в сутки, и львиная доля его энергии шла нашему золотому ростку. Юный Игг, благодаря такой подпитке, рос и креп просто на глазах. крона уже распускалась десятками листьев, а свечение день это дня становилось все увереннее. Юрий сказала, что маленькую золотую звёздочку уже видно со зрядного расстояния со стороны Расколотой Земель. Пары циклов и окрестности неба залитые благословенным сиянием, сами по себе начнут расцветать. В порядке было и семейство Юров, которых я навестил после возвращения. Травинка шепнула, что у них тоже скоро ожидается прибавление, возможно. Подружка Киша выглядела чуть округлившейся и крайне недовольна гостями, но сам старый товарищ встретил достойно, забрался на плечо и укусил за ухо. И осмотрел их семейные владения звездный юр вырыл на ру неподалеку от подножия Игга, уже разбил небольшой огородик и бдительно присматривал за окрестностями с пригорка пока супруга обрабатывала грядки похоже что с таким стражем за росток можно было не опасаться помимо юра периметр древа круглосуточно охраняла копье серебряных восходящих из числа тех что оставила нам и Винсент хотел поставить им отдельный жил модуль однако люди древа отказались создав неподалеку древесный дом подобный тому, в котором мы жили в Благословении. Похоже, это была живая руна-предмет или существо, служившее им привычным убежищем. В жизни земной колонии эмиссары народа древа почти не участвовали. Часть всегда держала под присмотром росток, другие ежедневно вылетали патрулировать окрестности Фригольда на своих золотых стрекозах. Впрочем, с нашими дежурными копьями на посту они быстро нашли общий язык. А Травинка сказала, что Ли-Эс, одна из старших этого отряда, «очень дружелюбна» и уже дала ей несколько советов насчет выращивания звездных трав. Но в целом люди древа держались обособленно, потому что их культура была совсем иной. Они отрицали огонь, рубку деревьев, не ели мясо и вообще считали убийство животных и растений преступлением. Поэтому многие наши обычаи наверняка казались им дикостью, так же, как и нам, нравы и поведения этих странных оливково и зеленоволосых существ, совсем не похожих на людей. Я слышал, что было даже несколько небольших конфликтов, которые, к счастью, удалось подавить в зародыши. Земляные работы в окрестностях Ростка уже начались. Из соображений секретности их проводили за пределами защитного периметра под видом строительства нового жилмодуля и башни с зенитными турелями. Под их прикрытием планировалось пробить небольшой туннель под корни древа, где будет создана транслокационная камера, а потом переместить туда саркофаг с кристаллосферой и закопать, уничтожив все следы. Кассиди сам курировал это мероприятие. На него отводился месяц времени, пока же кристаллсферу спрятали в лаборатории Миноса, замаскировав под исследуемый неизвестный реликт. Вылазка в темные земли не принесла много славы. По правде говоря, почти никто у Фригольдия не знал, какое задание выполняла мое копье в последние недели. Домен, кристалл сферы и все связанное с этим — секретная информация. И для подавляющего большинства колонистов мы просто вернулись из долгого рейда. Моя команда еще в Серебряном замке получила соответствующее внушение от Рикса и держал язык с зубами, хотя я представлял, как тяжело тому же грохоту не похвастаться за стаканчиком чего-нибудь горячительного в виски. На третий день отпуска мы традиционно отмели успешное завершение операции. Узким кругом и уже без Тревора. Вопрос с сыном Уитли удалось решить полюбовно. Винсент Кассиди забрал его в свое формирующееся копье, что со стороны выглядело как повышение, а не позорное изгнание. Рикс сказал, что сам посмотрит на Тревора. Ну что ж, Мы с ребятами от этого только вздохнули с облегчением. Сам Тревор тоже обрадовался. Во-первых, статус. Во-вторых, Кассиди сейчас не слишком, часто покидал Фригольд, и его люди больше выступали в роли почетной гвардии. Тем не менее, в копье Рикса сейчас насчитывалось уже четыре человека. айху и Неумеха, крылатая Аэри Аэлин, а теперь еще и Тревор. Зато к нашей компании опять прибился Лэндо, против чего, собственно, никто не возражал. У принца народа трав сейчас было свое копье. Но друзья-то остались старые, и все были очень рады, что ленда опять вернулся во Фригольд. Кто еще выдаст очередную сакраментальную мудрость от того, кто сражается? В виске раздал парням награды. Юки и Кроу получили бонусные баллы и новенькие фоксы. Хорошо иметь земляка в цехе репликаторов. Восходящие руны и по звезде крови, пожертвованные из моего запаса. Наиболее ценные подарки получил Грохот. Крушитель и Живую Крепость, мощные серебряные руны, ранее принадлежащие Моркану. В связке с руническим костоломом это должно было вывести его почти на серебряный ранг. Фьюри досталось бронзовое безопасное падение. Иню — связка из ядовитых побегов и ядовитого облака. После получения мощного серебряного аналога я счел возможным им поделиться. А Граю — легкий сон. Ребята были счастливы, а из ряда набравшийся звездной крови грохот облапал меня и пробормотал. «Да я за тебя, командир! Всех порву на!» Не отвертелся Эленду. Получив укромную минутку я попросил его у меня есть просьба Кано. я хочу отдать старый долг но лучше будет если это сделаешь ты келли флоу из твоего копья и отец дрался за меня на феонтаре ей эту руну она должна помнить почти такая же была у ее отца я вытащил и скрижали алую волну руна была той же самой просто усиленной. но келли об этом знать не стоило то что произошло в храме второго шага многое изменило во мне Но победу над воспоминаниями нужно одержать и в реальности. И хоть эта руна хорошо послужила мне, нужда в после получения золотого варианта отпадала. У юных восходящих мало хороших рун, а дочь Флоу получила гвоздь совсем недавно. «Тот, кто сражается, говорить! Рука, что даровать, сильнее быть руки, что отнимать!» торжественно произнес Лэндо. «Я благодарить тебя! Руна быть лучший дар для восходящей! Мое копье быть сильней! Келли быть рада!» «Как у вас с ней дела?» улыбаясь, спросил я. «Пока мои дары не принимать», нахмурился принц, но тут же сверкнул белозубой улыбкой. «Но я ее целовать, и не один раз. Мы, как это быть на глобиш, встречаться? Я возить ее на речной конь и учить законного восхождения». «О, Кана, ты наверно пути, не останавливайся». «Да, она приносит мне красивых детей с золотыми волосами. Я отдавать одного тебя в знак союз, когда я стать риксом народа трав, а ты риксом своего народа». Мы одновременно расхохотались, довольные друг другом. Все-таки сленду было легко. Мы всегда хорошо понимали друг друга. Жаль, что больше не ходили в одном копье. Но тут уж ничего не поделаешь. Жизнь — такая штука, что у каждого восходящего свой путь. Той же ночью мы со Скай потратили часть наших звездных монет. Лимит славы у наблюдателя составлял чуть больше ста единиц. Хитрый альфа-разум не учитывал ту часть, что начислялась за известность, но неожиданно подкинул за участие в уничтожении пожирателя, так что мы могли рассчитывать на покупку одного золота, причем простого. Повышение, звезда, слияние и превращение требовали исполненного подвига. Ну что ж, пришлось довольствоваться золотым развитием. скрижали оставалось еще 137 монет, но я все же рассчитывал, что смогу каким-то образом использовать контракцию. Скай предложил несколько вариантов. Почему золото, а не серебро? потому что в ценах наблюдателя наличествовал явный дисбаланс. Серебряная руна стоила 25 монет, а золотая — всего 100. Но золото можно разбить на 10 рун низшего ранга. Получалось, что, потратив сотню монет, я получу 10 серебряных рун развития. И это казалось очень выгодной сделкой. Но всё вышло не так. При разбиении золотого развития мы неожиданно получили не 10, а всего 7 серебряных рун. Кагитор предположила, что низкий ранг атрибутов и рунного искусства серьезно влияет на количество получаемых рун и потери. По ее прикидкам выходило, что 7 это еще неплохой результат. Получалось, что без золотого ранга рунной инженерии мы бы вообще не смогли разбить эту руну. Тогда становилось понятно, почему такова цена. Обычному восходящему, не владеющему рунным искусством придется обращаться к мастеру, чтобы разбить руну. А этого никто не будет делать просто так. Нас со Скай ввела в заблуждение операция ВСТ, где Белый Дьявол в моей шкуре разбил свою золотую заначку на 10 универсальных рун безо всяких потерь. Но, похоже, там все было специально подстроено для низшего ранга. Да и сами универсальные руны — весьма странные изделия. К примеру, в продаже у Наблюдателя их не было вообще. Разочарование. Но семь серебряных рун развития лучше, чем 4 Кагитор мгновенно скорректировал планы. Скай. Командир, по моим расчетам... Максимальный эффект дадут по две звезды в атрибутах моторики – ловкости, движения и координации. Это значительно повысит нашу выживаемость, так как тело сможет быстрее выполнять мои указания. Седьмую звезду рекомендую вложить в псионику. Это синергично повлияет как на наши руны, умение ментального императива, объединение разумов, шепота червей и психокинетики, так и на большинство навыков ветки ментального искусства. Кроме того, откроется возможность превратить часть серебряных рун умений, например, в навыки. Я последовал ее советом Интересно было влияние самих атрибутов на тело, которые мы могли теперь отследить в деталях. Sky мгновенно подсветила изменения в мышечной системе, капиллярной сети, связках и сухожилиях, а также в центрах в спинном мозге и мозжечке. Изменений были сотни, если не тысячи. Мониторинг кагитора позволял отслеживать их на уровне, И, честно говоря, я был поражен. Когда развиваешься вслепую, намного спокойнее. А тут от наглядного масштаба изменений, вносимых в организм звездной кровью, стало жутковато. Сенсомоторные зоны коры головного мозга, респираторная мускулатура, капсулы суставов и упругость хрящей, новая тонкая сеть нейронных связей, перечислять можно было очень долго. И все эти с виду незаметные улучшения выводили за пределы отведенному обычному человеку. «Серебряный восходящий». Интересными были не только сами атрибуты, сколько полученные навыки. Каждая серебряная способность очень важна. Порой они сильнее иных рун и предметов. Мне открылись следующие. В атрибуте ловкости безупречная точность, серебро 1 из 10, модернизированная меткость обеспечивала идеальную точность при использовании метательного оружия, причем любого, от камня и бумеранга до сложных устройств. Виртуозный оператор, серебро 5 из 10, позволял феноменально быстро взаимодействовать с технологическими системами используя не только мелкую моторику но и способность к быстрому анализу навык был спящим 5 черт побери звезд но я уже устал удивляться в атрибуте движения рывок серебро 1 из десяти этот навык позволял совершить мгновенный рывок на короткую дистанцию был судя по всему активным но как именно работал предстояло еще разобраться небесный вираж серебро 3 из десяти невероятный навык Он позволял мгновенно адаптироваться к перегрузкам и выполнять резкие точные маневры в трехмерном пространстве обеспечивая идеальное управление летательным аппаратом даже в экстремальных условиях похоже тоже был спящим и выводил мастерство пилотирования на интуитивный почти рефлекторный уровень в атрибуте координации щит и меч серебро один из десят скорее техника чем навык способность совмещать защиту и нападение благодаря сокращению времени между действиями начинать атаку в тот же миг когда блокируется удар Что особенно эффективно при работе с двуручным или комбинированным оружием. Идеальный баланс, серебро 1 из 10, развитие бронзового баланса, навык сохранять равновесие на скользких, шатких и опасных поверхностях, мгновенно адаптируясь к любым изменениям опор. И, наконец, псионика одарила любопытным навыкам. Эхо сознания, серебро 1 из 10, неожиданное развитие ментальной эмпатии. Навык позволял уловить ментальные ухо разума цели, ощущая ее эмоциональную и мыслительную активность, И синхронизироваться с ней. Скай сказала, что в бою это поможет предугадывать действия противника, а в общении — улавливать намерения союзника. Однако Кагитор предупредила, что использование эхо сопряжено с риском заражения негативными эмоциями, элементальными помехами, если цель нестабильна. Что ж, навыки предстояло проверить в деле. Отпуск заканчивался. С утра меня ждала оперативку Кассиди и новое задание. Оно снова привело наше копье в Серебряный замок в тюрьме Азимандии оставалось трое восходящих, и Рикс поручил мне, как уже зарекомендовавшему себя в этом деле профи, а также обладателю целой кучи золотых рун, наконец закончить эту чертовую эпопею с пленниками. Ну что ж. Первым и наиболее сложным пациентом стал тот самый зверообразный шаман. Белый дьявол упомянул, что он из клана зверя. Что это или кто это, мы не знали. Но этот восходящий оказался крепким орешком. Серьезный старик, бронза но, судя по всему, сильная, хоть и опустошенная, жадная колледи до донышка. Отсутствие руна в его скрижале пошло на на пользу, потому что освобожденный шаман первым делом устроил нам проверку, вызвав любого из моего копья на фиантар. Он говорил на едином, тяжеловесно и путанно, но понимаемо, и его слова были таковы. «Покажи, кто ты! Если ты сильный, ты живешь! Если слабый, ты умираешь!» Благодаря ментальному искусству я хорошо почувствовал его». Хитрый и кровожадный, как дикий зверь, он чуял страх и чуял силу, смотрел, сильны ли его освободители, или это всего лишь слабые детеныши, разодетые в сталь и стекло. Окажись это так, старик безо всякой жалости разорвал бы нас всех. Но вышло по-другому. На Фионтар напросился Толя Грохот, похмельный и потому весьма недовольный жизнью, и запросто скрутил шамана, впервые использовав в драке руна Крушителя и Живой Крепости. Повезло, что ценное оборудование ронного конструкциона было сверхпрочным иначе. Когда я застегнул на толстой шее пленника и люмовый браслет, поверженный дикарь снова подал голос. «Я был пленником Кэл. Теперь я пленник твоего народа. Ты ждешь, что я склонюсь?» проблемы товарищ, но кажется не совсем безнадежный. Он даже назвал свое имя. Краггор Кровавый Рог. Я сдал его в тюремный блок Фригольда. Пусть Минас и Кассиди дальше сами разбираются, что с ним делать. Вторым пленником был странный восходящий или восходящая, застывший в кристалле. В мутной глубине многогранные глыбы было ни черта не разобрать, и ничего не изменилось после того, как мы извлекли ее из столба без времени. Все попытки как-то воздействовать окончились ничем. Грохот предложил разбить его на хрен, но Скай была категорически против. Она утверждала, что заключённый использовал трансформационный навык и сейчас является частью этого кристалла. Вероятно, это была защитная реакция, чтобы избежать пыток Азимандии. Точно мы не знали. Прошел час, другой, третий. Ничего не менялось. Похоже, восходящий мог оставаться в кристаллическом виде неопределенно на долгое время. Посоветовавшись с Миносом, мы решили пока оставить его в одном из хранилищ домена под присмотром одного из стражей, а потом доставить в фриголь для дальнейшего изучения. А вот третий пленник, обычный сухопарый мужчина, покровавленном тряпье, неожиданно оказался самым адекватным из всех. Он вообще не оказал сопротивления и сразу же пошел на контакт, не доставив нам никаких проблем. После освобождения мы с Меносом пару часов беседовали с ним, и восходящий рассказал немало интересного. Звали его Эдри Саттар, в восхождении честный странник. Взятое имя звучало немного комично, потому что Эдри, это земное имя мгновенно приклеилось, сразу отрекомендовался так. «Я вольный торговец, странствующий между кругами, но сейчас не могу предложить вам плату за спасение. Моя последняя сделка, видит незримый, оказалась не очень удачной. Золотая Кэл предпочла забрать все мои руны и предметы вместо частной торговли». По его словам, он происходил из круга Ордал и некогда принадлежал к роду великого каравана, но давным-давно странствовал в одиночку, став собирателем знаний, рун и предметов. Казимандзи пришел с торговой миссией, надеясь на свой талант но увыкал леди не заключалось сделок с низшими. В толпы без времени эдри попал одним из первых, когда ключи серебряного замка только начали всплывать в единстве. У меня при слове торговец начинали дыбом вставать волосы на руках. Хиттрейши и контрактция постарались. Поэтому к людям подобной профессии я относился с предубеждением. Эдрик тому же был серебром, очаровательным болтуном, который явно вложил все атрибуты в разум. «Без безз мыла в задницу лезет на прямолинейно выразился на его счет грохот, и да, он был абсолютно прав. Пленник мгновенно нашел к нам подход и установил контакт, сумев заинтересовать всех. Эдри понимал, что прошло много лет, он находится в чужом круге и абсолютно пуст, и потому сразу предложил нам сотрудничество в обмен на свободу и помощь. Несомненно, к такому восходящему нужно было отнестись с большой осторожностью. Самое страшное, что мне Эдри даже понравился, он не ныл, не задавал глупых вопросов, не конфликтовал, моментально сориентировался в новой ситуации и подстроился под нее. Что очень интересно, внешне он мало отличался от загорелого землянина, разве что формой ушей, цветом и разрезом глаз, но в процессе нашего разговора его внешность, поза и мимика из-под совсем незаметно менялись, как будто подстраиваясь под собеседника. Столкнись во Фрегольде, не обратишь внимание Скай определила, что это не иллюзия. Эдри действительно слегка метаморфировал на ходу Как будто заметив, что я вижу это, торговец невзначе признался, что один из его навыков делает так, что людям становится приятен его вид, и что он использует его, чтобы лучше понять нас и сделать общение более комфортным. Единство богато чудесами. Подобные восходящие мне еще не встречались. Потенциально Эдри мог оказаться опаснее ночной гости, но также, несомненно, являлся ценным союзником. Он знал о многом за пределами нашего круга, понимал, как работают разные фракции, и владел множеством интересных контактов. Вольный торговец действительно мог оказаться полезным нашему Фригольду, и мы отправили его туда, определив на уже отработанные проверку и карантин. Винсенту, Веронике и Эрику, а с недавних времен еще и Адаманту, которого Рикс явно приблизил к себе, предстояло разобраться с пополнением. А мне предстояло кое-что другое, потому что спустя почти двое суток непрерывных вызовов Белый Дьявол наконец откликнулся. Иска мгновенно сообщил мне об этом. «Ты вовремя, землянин!» Его глубокий голос показался усталым, но одновременно вдохнул новую энергию. Осколок Единого жив и продолжает свое восхождение. «Ты тоже? Мне нужен твой совет и твоя помощь. Чтобы не терять времени, я переслал ему заранее заготовленную Асанну». Белый дьявол замолчал, внезапно прервав связь, но буквально через пару минут появился снова. «Я стану твоим щитом, землянин, если ты станешь моим». — Вспомни башню Молниевосто приходи туда, пока корпус не пришел за тобой.